Я притягиваю вибрационно-гармоничные мысли. Закон притяжения отвечает за многое, что очевидно в вашей жизни. Частичное понимание этого закона привело к возникновению множества поговорок. Вы говорите «рыбак рыбака видит издалека». Хорошо – тем лучше, плохо – тем хуже. Яблоко от яблоньки недалеко падает. Но, хотя вы все это говорите, вы не понимаете до конца истинного могущества закона притяжения. Он сводит людей вместе. Все события и обстоятельства – его результаты. «Благодаря силе закона притяжения вибрационно похожие мысли магнетически притягиваются друг к другу. Он же притягивает друг к другу людей, испытывающих определенные чувства. Даже сами ваши мысли притягиваются одна к другой, пока то, что когда-то было мелкой, незначительной и довольно слабой мыслью, не становится очень могущественным благодаря вашей концентрации». Благодаря закону притяжения, каждый из вас подобен сильному магниту, который в каждый конкретный момент притягивает к себе еще больше того, что вы испытываете. Думая и говоря, мы создаем. В вашей жизни не творит никто другой. Все это делаете вы. Все заслуги ваши. Мы хотим, чтобы, наблюдая за собственной жизнью и жизнью окружающих, вы поняли, что ничто в них не опровергает эти могущественные законы, о которых мы рассказываем. Когда вы начнете замечать полное соответствие того, что вы думаете и говорите, тому, что вы получаете, ваше понимание закона притяжения улучшится и возрастет желание использовать свою систему руководства, чтобы сознательно направлять свои мысли. И, конечно, вы будете куда лучше понимать жизнь окружающих. На самом деле, у окружающих это иногда даже проще увидеть». Вы замечали, что те, кто много говорит о болезнях, чувствуют себя все хуже? Вы замечали, что те, кто говорит о бедности, живут все хуже, а те, кто говорит о богатстве, получают все больше? Когда вы поймете, что ваши мысли обладают магнетической силой, а ваше внимание к ним увеличивает их силу и, в конце концов, объект мысли становится частью вашего жизненного опыта, готовность сознательно обращать внимание на собственные чувства поможет вам выбирать направление ваших мыслей. Закон притяжения в действии легко увидеть, когда вы с кем-то разговариваете. Например, ваша подруга говорит о своей жизни, и вы, как хороший друг, обращаете внимание на ее слова и слушаете, что она рассказывает. Если вы долго на этом фокусируетесь, вам в голову начинают приходить примеры таких ситуаций из собственной жизни. Выступаете в разговор и делитесь похожими случаями из собственной практики, еще более усиливая вибрацию этой мысли. Достаточное внимание и разговоры на эту тему притянут в вашу жизнь другие схожие ситуации. Если возникает все больше и больше мыслей о том, чего вы не хотите, в конце концов вы будете окружены мыслями, словами и ситуациями, ведущими в направлении того, чего вы не хотите. Теперь у вас с подругой найдется еще больше неприятностей для обсуждения. Но если бы вы обращали больше внимания на свои чувства, когда разговор только начал идти в направлении того, чего вы не хотите, вы бы осознали испытываемые неприятные ощущения». Вы поняли бы своё руководство, которое подсказывает вам, вы думаете и говорите о том, чего не хотите. Причиной этого предупреждения, сигнала тревоги, было разногласие того, кто вы есть на самом деле, и ваших желаний с тем, на чём вы фокусировались в этот момент. Эмоции указывали на расхождение. Руководство напоминало вам о том, что пока вы думаете и говорите о нежелательных вещах, вы как магнит притягиваете к себе ситуации, события и других существ, и вскоре в вашей жизни воплотится суть того, о чём вы говорили и чего вы не хотите. Аналогично, если вы говорите о том, чего хотите, ваши мысли будут сильнее притягиваться к этому. Всё то время, пока вы говорите о том, чего хотите, ваша внутренняя сущность будет передавать позитивные эмоции, чтобы сообщать вам, что вы находитесь в гармонии с сутью своих намерений, и то, что вы к себе притягиваете, вибрационно соответствует им».